Глава 28. Тамир. «Оксана, принеси еще кофе». «Прошу личного помощника». Перед глазами все расплывается. Веки становятся тяжелыми до невыносимости. Словно на каждое из них подвесили килограмм 50. «Тамир Мурланович, я 10 минут назад принесла вам эспрессо», осторожно отвечает девушка, поглядывая из-за стеклянной перегородки на меня. «Твою ж налево! И что?» Я не соображаю нифига. Я сказал, принеси мне кофе. Рявкаю на нее, отключаюсь. Внутри все кипит. Мало того, что я за двое суток проспал от силы пару часов, а до этого разгребал бардак, который остался после пожара. Это ж нужно было заполнить бесконечные протоколы, заявления, акты осмотра и прочую ерунду. Дал распоряжение никого из сотрудников в офис не пропускать. Пусть сидят дома. Сегодня пятница, вот и будет у них три выходных дня подряд. Получил официальное заключение, что ночью произошел поджог. Правонарушитель намеревался стереть все данные. Глупцы. Ни исполнитель, ни заказчик даже не подумали, что информация может дублироваться. Так еще с самого утра мне начали названивать журналисты, репортеры и прочие представители СМИ. Едва сдержался, чтобы их в открытую не послать. Достали. Еленка Ленка еще коза. Приехал к ней утром. Хотел кофе выпить. Поговорить по-человечески. Нормально поговорить. она даже на порог не пустила. Ну ничего. Я еще завою ее. Где наша не пропадала? Вот ваш кофе. Передо мной на стол ставят блюдце и кружку. Крепкий, без сахара. Хоть Оксана говорит спокойно... Но я вижу, что девушка взволнована. Она переживает из-за инцидента. На самом деле правильно делает. Я никому и никогда не позволю указывать, что мне стоит делать, а что нет. И чем раньше она это поймет, тем лучше. Спасибо. Благодарю ее. Через час можешь отправляться домой. Твой рабочий день сегодня оплачивается отдельно. Как это? Хмурится девушка. Она не понимает. «Ты единственная, кто из рядовых сотрудников вышел сегодня на работу. Остальные отдыхают». Поясняю ей. Раздражение просто зашкаливает. «Понятно. Спасибо». Спешно благодарит и ускользает за дверь. «Я же возвращаюсь мыслями к Ленке. Я должен обезопасить ее. Сделать так, чтобы к ней никто не смог подобраться. Несмотря на то, что уничтожил все доказательства нашего брака». Заставил свою родню промолчать. но душе у меня все равно неспокойно. Ублюдок землю носом роет. Он ищет мои слабые места. Ему нужно меня уничтожить. Османов считает, что я беспросветный гад. Что у меня нет слабых мест. Точек воздействия. Людей, ради которых я готов совершенно на все. Он не знает, что моя Ахиллесова пята – это Ленка. Рано или поздно... «Дамир выяснит, что в прошлом я был женат. Что избавился от жены сразу же, как только начались с ним проблемы. Но мы их уладили, решили миром и разошлись. Так какого фига он лезет ко мне сейчас? Ему нужна информация, вот и все. И ради ее получения он меня уничтожит». «Так, решено. Лена вместе со мной отправляется на Кипр». В это время мои безопасники наведут здесь порядок. Охрану, что ли, к ней поставить? Нельзя. Тут же подставлю ее. Придется действовать более хитро. Я должен тщательно продумать каждый свой шаг. Савелий, звоню начальнику службы безопасности. Зайди ко мне. Нужно поговорить.